Кричинский против бога Вишну. В начале XX века литературный критик Сергей Яблоновский высказал в газете «Русское слово», весьма вызывающее осуждение о главных героях пьесы Сухого Кобылина «Свадьба Кричинского» карточных игроках Кричинском и Расплюеве. Казалось бы, что в них? Оба мошенники. Один побольше, другой поменьше. Что они нам? Почему вы, честный и порядочный человек, и в глаза никогда не видевший шулеров, почему вы с таким участием, да, участием, я утверждаю это, следите за треволнениями Кричинского, почему вы ловите себя на том, что вам хочется, чтобы жульничество Кричинского удалось? Почему Расплюев вам, родной? А ведь он, несмотря на всю свою выпиющую пакостность, вам, родной. Теперь, взойдя на некоторую временную вершину, этот вопрос «почему?», можно поставить шире. Почему игроки всех масштабов, от скромного карточного Шулера и Харева, любовно выписанного Гоголем в игроках, до таких трагических фигур, как Пушкинский Герман и Лермонтовский Арбенин, прочно вошли в русскую литературу? Один из возможных ответов на этот явно философский вопрос состоит в том, что русскую литературу, яростно ценившую всякую искру подлинности, Игра привлекала как неизбежная противоположность подлинности, как высшее и крайнее выражение иллюзорности жизни. Необоримой майей называли эту иллюзорность древнеиндийские мудрецы. Они же полагали, что весь мир есть чудотворная и хитросплетенная игра бога Вишну, который сам является одновременно и игроком, и игрой, и ставкой в игре. Именно эта трагически величественная игра, а не игра в картишке, возводилась русскими писателями в перл создания. Игра, шагнувшая за пределы рулетки, ломберного столика и лавки ростовщика. Игра, проникшая в чувства и убеждения. Игра, дающая сильные ощущения иллюзию подлинных радостей и полноты существования. Игра, возведенная в принцип жизни и поставленная в основе всех проявлений бытия. Не случайно Казарин в Лермонтовском маскараде произносит слова, которые будут вечно ласкать и тревожить вездесущий слух Бога Вишну, что не толкуй Вольтер или Декарт, мир для меня колода карт, жизнь банк, рок мечет, я играю, и правила игры я к людям применяю. Правила игры, примененные к людям, вот нерв и суть того Вселенский драматического и необоримого, как сама Майя, явления, которое отразилось в произведениях русской классической литературы об игре «Всепоглощающая игра». Все прочие игры с применением фигурок, фишек, костей, жетонов, ее аватары, зримые воплощения, обладающие подчеркнутой яркостью и сообщающие игроку столь же яркие чувства. Ощущал я только какое-то ужасное наслаждение удачи, победы, могущества, Не знаю, как выразиться, говорит Алексей Иванович, игрок Достоевского, припоминая знаменательную ночь своего фантастического выигрыша. Ослепительное отчаяние, лихорадочная радость, упоение властью над поверженным партнером, а партнер, любой человек, с кем вступает игрок в отношения, холод и трепет, сердце, прилив и отлив ощущений, все это мимолетно, без прочности и глубины, но сильнее и ярче, чем будничное чувство действительной жизни. От того и образ игрока так впечатляет, от того в его внешности так резко выражаются и страсть, и торжество, и презрение, и оскорбленное самолюбие, и ледяное спокойствие, а власть его над собой и над людьми потому так сильна, что совладать с фиктивными чувствами несомненно легче. В этих-то особенных чувствах, искусственно вызванных игрой и потому подчиненных уму,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 Такие слова изрекает трагически гордый игрок Лермонтова. Но вот уже и пакостный Расплюев рассуждает в том же духе о Кричинском, восхищаясь его умом. «Наполеон! Говорю, Наполеон! Великий богатырь, маг и волшебник! Вот объехал, так объехал, оболванил человека навеки вечные!» «Нет, ум — великая вещь», — уверяет Гоголевский Ихарев. «Я смотрю на жизнь совершенно другой точки зрения». Эдак прожить и дурак проживет, это не шутка. Но прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обмануту самому — вот настоящая задача и цель. «Все ум, везде ум», — восклицает Кричинский. «В свете ум, в любви ум, в игре ум, в краже ум. Да-да, вот оно, вот и философия явилась». Все подвластно уму игрока, как маг вызывает он к жизни из пустот, испепеленных игрой и любовь, и страсть, и вожделение, не являющиеся таковыми. Вот пишет Герман к Лизавете любовные письма. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Но эти странные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, все это было не любовь, деньги». Вот чего алкала его душа. «Я весь тут, весь по горло, денег, просто денег», — говорит Кричинский. И тоже пишет письмо к Лидочке. «Надо такое письмо написать, чтобы страсть была, ведь страсть вызывает страсть». «Ах, страсть, где она? Моя страсть, моя любовь. В печи дров ищу. А надо, непременно надо. Мой тихий ангел, милый, милый сердце уголок семьи, нежное созвездие». «Черт знает, какого вздору. В комедии не чувствуется присутствие женщины, сокрушались в XIX веке критики свадьбы Кричинского. Что женщина для игрока? Пролог к заветным трем картам, мелкая ставка с семпелем перед крупной игрой в банк фишка на или нечет перед тем, как двинуть на зеро».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 О, игроки, игроки, они мечтают составить себе счастье в большой игре по правилам маленьких игр, уповая на некое автономное, не принадлежащее небесам, самосущее чудо, разлитое наподобие мировой воли повсюду, таящееся везде, хотя бы и в лавке ростовщика или в раскладе карточных фигур или в цифрах на колесе рулетки. Весь трагизм положения игроков в этом противоречии между пылкой жаждой счастья, славы, достоинство и ничтожностью, сверхпризрачностью средств, употребляемых для их достижения. Бредит тремя картами Герман, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнации, груды червонцев. Он ставит карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото. Горит накаленный, воображением блистательный ум Кричинского, и череда лучезарных призраков влечет завороженный взгляд,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 жаждущий воскреснуть из мертвых, ценой удачной ставки на гуш или нуах. Примечание «красное-черное» — французский конец примечания. «У меня теперь пятнадцать луидоров, а я начинал и с 15 гульденами. Что я теперь? Зеро. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить. Человека могу обрести в себе, пока он еще не пропал» придается нежным мечтаниям о будущем счастье Ихарев, лаская Аделаиду Ивановну крапленную колоду-труженицу. Легко сказать, до сих пор ребит в глазах проклятый краб. Но ведь зато, ведь это тот же капитал, детям можно оставить в наследство. Вот она, заповедная колодушка, просто перл. Послужи-ка ты мне, душенька, выиграй мне 80 тысяч. Так я тебе, приехавший в деревню, мраморный памятник поставлю». В Москве закажу. Но чудо невозможно. Бог отсутствует в фишках маленьких игр и в бурлении искусственных страстей. И рушатся неизбежно сложные построения, возведенные на хрупких опорах. Три карты Германа, крапленая колода Ихарева, фальшивый бриллиант Кричинского, роковые атрибуты игры. Причины фатальной гибели сердечно родных нам героев, для которых счастье остается недостижимым. Ибо божественна игра, и русские классики знали это не хуже древнеиндийских мудрецов. Божественно же парадоксально. Согласно правилам величественной иллюзии и безграничного обмана, и бриллианты, и страсти должны быть до безумия подлинными. Игра не позволяет обманывать игру. Вишну может обыграть только сам Вишну или разве что Будда, как-то раз обыгравший этого бога под деревом Пипала на берегу реки Ниранджара».